Я, может быть, рад был бы поплатиться и этим страданием уж пускай до смерти, потому что мне жизнь давно не нужна. Но не было этого, и я отвергаю эти страшные позорные обвинения». И хоть ни одного, а тысячу ложных свидетелей приведите, все равно никто не поверит, что я убил этого человека с его мыслями великими, с его великой душой. Я хотел напомнить Николаю Антоновичу, что он не всегда был такого высокого мнения о своем брате, но он не дал мне заговорить. — Только одного свидетеля я признаю, — продолжал он. «Его самого, Ивана! Он один может обвинить меня, и если бы я был виноват, он один бы имел на это право!» Николай Антонович заплакал. Он порезал пальцы очками и стал долго вынимать носовой платок. Ромашка подскочил и помог ему, но Николай Антонович снова отстранил его руки. «Здесь бы и мертвый, кажется, заговорил», — сказал он, — И болезненно, часто дыша, потянулся за шляпой. «Николай Антонович, — сказал я очень спокойно, — не думайте, что я намерен отдать всю жизнь, чтобы убедить человечество в том, что вы виноваты. Для меня это давно ясно, а теперь и не только для меня. Я пригласил вас не для этого разговора. Просто я считал своим долгом раскрыть перед вами истинное лицо этого прохвоста». «Мне не нужно то, что он сообщил о вас. Больше того, я давно знаю все это. Хотите ли вы сказать ему что-нибудь?» Николай Антонович молчал. «Ну тогда пошел вон», — сказал я ромашке. Он бросился было к Николаю Антоновичу и стал ему что-то шептать, но как бесчувственный стоял, глядя прямо перед собой Николай Антонович. Только теперь я заметил, как он постарел за эти дни, как был удручен и жалок. Но я не жалел его. Только этого еще не хватало. «Вон!» — снова сказал я Ромашке. Он не уходил, все шептал. Потом он подхватил Николая Антоновича под руку и повел его к двери. Это было неожиданно. Тем более, что я выгонял именно Ромашку, а не Николая Антоновича, которого сам же и пригласил. Мне хотелось еще спросить у него, кто написал статью в защиту ученого. И Крылов. Не потомок ли баснописца? ***Но я опоздал, они уже уходили. ***Кажется, я все-таки не поссорил их. ***Они медленно шли под руку вдоль длинного коридора, и только на одну минуту Николай Антонович остановился. ***Он стал рвать волосы. ***У него не было волос, но на пальцах оставался детский пух, на который он смотрел с мучительным изумлением. ***Ромашка придержал его за руки, почистил его пальто, И они степенно пошли дальше, пока не скрылись за поворотом. Накануне отъезда Че позвонил мне и сказал, что он говорил с начальником главсевморпути и сам прочитал ему мою докладную записку. Ответ положительный. В этом году уже поздно посылать экспедицию, но в будущем году вполне вероятно. Проект разработан убедительно, подробно, но маршрутная часть нуждается в уточнении. Историческая часть весьма интересна. Буду вызван, извещение получу дополнительно. Весь этот день я провёл в магазине. Мне хотелось подарить что-нибудь Кате. Мы опять расставались. Это было нелёгкое дело. Бабу на чайник, но у неё не было чайника. Платье. Но я никогда не мог отличить крепсатена от файдешина. Лейку. Лейку. Лейка была ей очень нужна, но на лейку не хватало денег. «Лейка. Знаменитая марка фотоаппарата». Без сомнения я так бы ничего и не купил, если бы не встретил на Арбате Валю. Он стоял у окна книжного магазина и думал. Прежде я бы безошибочно определил. О зверях. Но теперь у него был еще один предмет для размышлений. «Валя», — сказал я, — «вот что. У тебя есть деньги?» «Есть». «Сколько?» «Рублей пятьсот», — отвечал Валя. «Давай все». Он засмеялся. «А что, ты опять собираешься в Энск за Катей?» Мы пошли в фотомагазин и купили лейку. Для всех я уезжал ночью в первом часу, но с Катей мы стали прощаться с утра. Я все забегал к ней то домой, то на службу. Мы расставались ненадолго. В августе она должна была приехать ко мне в Заполярье. А я ждал, что меня вызовут ещё раньше, может быть, в июле. Но всё-таки мне было немного страшно. Как бы опять не расстаться надолго? Валя принёс на вокзал правду с моей статьёй. Всё было напечатано совершенно так же, как я написал, только в одном месте исправлен стиль, а вся статья сокращена приблизительно наполовину. Но выдержки из дневника были напечатаны полностью. «Никогда не забуду этого прощания». Этого бледного, вдохновенного лица с далеким взглядом. Что общего с прежним, румяным, полным жизни человеком, выдумчиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, шуткой, подступавшим к самому трудному делу? Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон — И в углу глаз сверкнули слезы. Мы с Катей читали это в коридоре вагона. И я чувствовал, как ее волосы касаются моего лица. И чувствовал, что она сама чуть сдерживает слезы.